Николай Бердяев. «Смысл творчества». Москва. Издательство «Правда». 1989 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. «Смысл творчества». Введение. Глава первая. Философия как творческий акт. Глава 2. Человек, микрокосм и макрокосм. Глава 3. Творчество и искупление. Глава 4. Творчество и гносеология. Глава 5. Творчество и бытие. Глава 6. Творчество и свобода индивидуализм и универсализм. Глава 7. Творчество и аскетизм. Гениальность и святость. Глава 8. Творчество и пол. Мужское и женское, род и личность. Глава 9. Творчество и любовь, брак и семья. Глава 10. Творчество и красота, искусство и теургия. Глава одиннадцатая. Творчество и мораль. Новая этика творчества. Глава двенадцатая. Творчество и общественность. Глава тринадцатая. Творчество и мистика, оккультизм и магия. Глава четырнадцатая. Три эпохи. Творчество и культура, творчество и церковь, творчество и христианское возрождение.